чтобы не привлекать внимания, Таис, на которой из всех одеяний остались грива волос и сандалии, укрылась за пальмами. Минедом и Гесиона, наскоро помывшись у поливного колодца, принесли ей одежду из вещей, заранее доставленных ксенон-проводниками. Грек-переводчик, напуганный исчезновением Таис и яростью Минедома, куда-то исчез. Гесиона –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 Еще более нежной награды удостоился Минедом. Кровоточащим ладоням которого были привязаны пучки лекарственной травы, отчего его руки стали похожи на лапы того самого Зухаса, который едва не погубил Таис. Спартанский воин долго посматривал на лабиринт, возвышавшийся поодаль в первых лучах рассвета.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 Все говорят, что Александр обязательно приедет в Египет. И Осетей мрачен, подолгу совещался со своими приближенными и послал гонца в Спарту. Та испроницательно посмотрела на подругу. «Да, я люблю его», — ответила Игисихора на невысказанный вопрос. «Это особенный человек, единственный среди всех». «А... Эоситей?» Эгисихора сложила пальцы в жесте, означавшему Гетер равнодушие к поклоннику. «Не тот, так этот». «И ты ждешь его?» «Жду», — призналась Эгисихора. таясь задумалась. «С Александром...»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 Ничего не могу придумать, чем потрясти соперниц или поклонников. Зато легче, когда... М да, Минедом не богат, если не сказать «просто беден».